ПУТАНИЦА МЕРИДИАНОВ «Ого!» — протянул Хэшан, входя следом за Хувеем в разгромленную комнату. «Да вы тут знатно повеселились, я гляжу». Половина стола, кажется, его особенно впечатлила, а может, расставленные на ней сосуды с вином. Хуфэй Цинь тихонько мечтал забиться к лисьему пламени на пару с Баэ, настолько гадко себя чувствовал но, понимая, что Хувэй это вряд ли оценит, вынужден был оставить эти мечты несбыточными. «Хэшан?» — удивился он нежданному гостю. Хэшан, между тем, деловито сколупывал талисман с крышки одного из сосудов, чтобы отведать вино и решить, стоит ли размениваться на такое угощение. Вывод был неутешителен. Любое винишко, если оно дармовое, кажется слаще купленного и так и напрашивается, чтобы его выхлебали. «Ты не надирайся!» предупредил Хувей, бесцеремонно отбирая у монаха сосуд. «Тебе ещё о Фэйцине смотреть». «Зачем?» — насторожился Ху Фэйцинь. «Не нравишься ты мне», — сказал Хувей. «Ну, знаешь». «Не в том смысле», — поспешил возразить Хувей, сообразив, что ляпнул нечто двусмысленное и что за это ему светит великий лесопост. Хэшан вытер усы, которые едва успел обмочить в вине, и сел возле Ху Фэйциня с требовательным «Дай-ка сюда лапку». Хуфэйцинь полагал, что баэ опять всполошится, но тьма признаков жизни не подавала, будто и впрямь превратилась в обычное чёрное колечко-ниточку. Хэшан потрогал запястье Хуфэйциня, как-то театрально вскинул брови и сдвинул пальцы чуть выше, но этим не удовольствовался, закатал Хуфэйциню рукав и потрогал вену уже у локтя. Хуфэй шумно раздул ноздри, но Хэшан его возмущения даже не заметил — Уже с позволения Хуфэйциня лез к тому за пазуху щупать солнечное сплетение. — Ты что делаешь, развратный старикашка? — не выдержал Хуэй, хватая его за руку. — Что ты с собой сделал? — изумился Хэшан, полностью игнорируя справедливый гнев Хуэя. Хм... Хуфэйцинь задумался, какое объяснение смертный монах сочтёт удовлетворительным. Случайно вылетел из тела... недолжным образом. — А что с ним? — насторожился Хувей. — У него меридианы спутаны, как колтун. — И что теперь делать? — всполошился Хувей. Колтуны он, как и всякий лис, терпеть не мог. Расчесать их удавалось редко, приходилось выстригать клочки шерсти. Но разве можно выстричь духовный канал? — Что делать? Распутывать? — ответил Хэшан и, прикрыв глаза, поднёс два пальца к собственному носу, как заправский бессмертный мастер при медитации. Вид у него при этом одухотвореннее не стал, но их У Вэй и Ху, -вэ, Ху Фэйцин почувствовали его духовную ауру, которая оказалась весьма сильной для такого ненадежного субъекта, как монах-пьяница. Хэ Шан приложил два пальца к запястью Ху Фэйциня и какое-то время сидел так. Потом У Вэй Полисие заскрепел, проделал то же самое с солнечным сплетением, а напоследок прижал пальцы к точке третьего глаза на лбу Ху Фэйциня. После он с видом хорошо потрудившегося человека встал, отошёл к столу и выхлебал долгожданный сосуд вина. — И что? — сумрачно спросил хувэй Внешне Хуфей никак не изменился после этой сомнительной процедуры. — И всё. Меридиан я распутал. Теперь осталось дождаться, когда Ци равномерно распределится по духовным каналам. Я бы на твоём месте... — обратился Хэшан к Хуфей «Вздремнул пару-тройку дней. Сон на меридианы благотворно влияет. Они расширяются, цы течёт свободнее». «Слушай, Хэшан...» — не удержался Хувей от привычного вопроса. «Что же ты не вознесёшься, а? От тебя небесам была бы такая польза». «А какая польза была бы мне от небес?» — с сарказмом осведомился Хэшан. «И не надоело тебе каждый раз спрашивать?» «Ну так интересно же». — пожал плечами Хувей. Ты всё время отговариваешься. Мог бы важным бонзой стать, на облаке разъезжать и всё такое прочее. И тут неплохо». Хэшан отпил вина из ещё одного сосуда. «Что ты привязался к человеку?» — одёрнул Хувэя Хуфэй Цинь. «Каждый идёт своим путём». «Вот-вот», — Хувэй фыркнул. «А!» — спохватился Хэшан, поглядев по сторонам. «А тот маленький бонзый где?» «Вернулся на небеса». — Я же его еще тогда шугнул. — А что, стихи с предсказаниями собирался ему прочесть? — ехидно спросил Хувей. Хэшан неодобрительно покачал головой. — Он мне нравился. Очень уважительный лис, в отличие от некоторых. Хувей только фыркнул. — Усовестить лисьего демона? Да такое даже лисьим богам не под силу.